Глава тридцать Утром в пятницу в Портленд приехала Элли и привезла мне кое-какие вещи. Как только я открыла ей дверь, подруга бросилась мне на шею, хотя держала кучу сумок. «Пусть я тебя сейчас и обнимаю, я на тебя обижена», заявила она, выдавливая кислород из моих легких. «Окей», — откликнулась я и с такой же силой ответила на объятие. «Ты не можешь просто сбежать в Портленд и не прислать мне даже письма по электронной почте. Кто так делает?» Сжимая руками плечи, она отодвинула меня от себя и не сильно встряхнула. «Я мобильник разбила», — пристыженно выговорила я. «Знаю, я нашла его останки и захватила с собой». Она помахала одной из сумок, которые привезла. «Я так за тебя переживала. И Соер тоже». Она даже Кейдену позвонила. «Чёрт!» Я забыла написать и соседке по комнате. Список вещей, которые предстояло исправлять, становился всё длиннее. «О, нет!» Она спрашивала, не с нами ли ты. Я передала ей, что ты захотела провести несколько дней дома и что тебе нужна пауза. Вздохнув, я забрала у Элли Ватсона, который висел у неё на плече. «Спасибо!» Я вообще об этом не подумала. Серо-зелёные глаза Элли внимательно изучали моё лицо, словно она искала на нём признаки моего психического состояния. «Как ты?» Я пожала плечами и приняла у неё вторую сумку, нагруженную моими вещами. Потом повела её в гостиную. У меня была ломка по письму, поэтому по телефону я попросила Элли об одолжении — привезти мне ноутбук — Она и так собиралась заглянуть, потому что я уже неделю торчала тут и пряталась, хотя игра в прятки уже подошла к концу. Папины слова меня разбудили. В голове родился план. Элли села в кожаное кресло и осмотрелась в гостиной, пока я готовила ей кофе на кухне. У нас даже нашлись сливки, так как Морин недавно принесла немного — Элли их обожала, поэтому я добавила ей в чашку щедрую порцию и, наконец, присоединилась к ней на диване. С благодарной улыбкой подруга взяла кружку. Я собрала всё своё мужество. «Как дела у Спенсера?» Элли обхватила чашку обеими руками. «Хорошо. По крайней мере, он пытается заставить всех в это поверить. Не то чтобы это оказалось неожиданностью» но я точно не знала, радоваться или грустить по этому поводу. «Насколько я могу судить, между вами случилось что-то, что загнало тебя сюда?» — осторожно спросила Элли. Я хотела перед ним извиниться. Он сказал, что уже слишком поздно. Я его поцеловала, он признался, что влюблён в меня, а я... меня словно всю сковала. После этого он больше не захотел меня видеть». «Самый краткий пересказ, на который я была способна». Подруга дотронулась до моей руки. «Неужели мысль о том, что он тебя любит, настолько пугает?» Я сглотнула сухой ком. Тем вечером, когда я напилась с Кейденом, Нейт по телефону сказал, что любит меня. Это тут же отбросило меня назад. А потом так скоро услышать те же слова из уст Спенсера это казалось неправильным». «И причина не в том, что я его не хочу». Покачав головой, я уперлась взглядом свои сложенной на коленях ладони. «Я с ума по нему схожу, Элли». «Я вижу». «Нейт просто застал меня врасплох. Я... я не хотела так реагировать». «Не вини себя за это, Дуум. Да кому угодно за сотню метров видно, что ты влюблена в Спенсера. Просто ты слишком охраняешь свое сердце, потому что однажды его уже разбили». «Это не что-то плохое, а защитный механизм, который очень логично можно объяснить», — ответила Элли. Я затаила дыхание. Внезапно мне стало ясно, что Элли говорила правду. Я уже до безумия влюблена в Спенсера. «С тех пор, как начала жить с парнем, ты научилась разбираться в таких вещах», — через некоторое время откликнулась я. «Ну, все-таки наша с Кейденом история...» «Лучшее доказательство. Иногда на что-то просто уходит больше времени. Думаю, Спенсер сумеет еще немного потерпеть, если серьезен по отношению к тебе. Причем он же еще не узнал о звонке Нейта, так?» Элли задумчиво изогнула уголок рта. Я качнула головой. «Нет. Я хотела ему объяснить, но он был сыт мной и моими отговорками. Я давала ему надежду и играла с его чувствами». «Несколько месяцев, чтобы потом просто бросить. Понимаю, почему он не выдержал», — пробормотала я. «Просто это оказался еще не подходящий момент. Ничего страшного», — твердым голосом произнесла она. Я заворчала в ответ. «Серьезно, Доун, если совсем стереть Нейта из твоих мыслей, а времени с ним просто не существовало бы, что было бы тогда?» На вопрос Элли мог быть лишь один ответ, и долго раздумывать над ним мне не пришлось. Если бы не годы с Нейтом, я бы не боялась подпускать к себе Спенсера. Мне кажется, мы были бы вместе. «Видишь? Ведь это значит, что ты сама этого хочешь». «Но...» «Никаких «но». Не сиди мы сейчас здесь, ты бы лежала сейчас в объятиях Спенсера». Я вздохнула. «Желательно, голая». Элли сморщила нос и закрыла уши руками. «Ты провела чересчур много времени со Скоттом. Я реально не хочу представлять себе свою лучшую подругу с кем-нибудь голой». «Почему нет?» «В конце концов, мне-то пришлось увидеть Кейдена голым». «Это другое. Ты просто случайно зашла. Потому что думала, что вас не было. Но мы были. И еще как были». Она поиграла бровями. Перед глазами снова возник член Кейдена. Смутно припоминаю. Я потрясла головой, прогоняя картинку из подсознания, и Элли громко расхохоталась. И заразила своим смехом меня. В первый раз за много дней мне удалось улыбнуться. После того, как успокоилась, она отпила большой глоток кофе. Итак, что теперь? Я глубоко вздохнула. Есть одна вещь, которую мне нужно сделать. Неважно что, я в деле. Пускай я могла поехать и одна, и, наверное, так даже было бы лучше, но я рада, что подруга рядом. Очень рада. Перед нами возвышался особняк Мейнарда. Мы уже дважды объехали его и соседние дома, потому что набраться храбрости, чтобы привести свой план в исполнение — оказалось сложнее, чем я предполагала. Больше всего мне хотелось взять с собой яйца и закидать ими фасад, однако это было бы несправедливо по отношению к Эрнесту, даже если он уже не с нами. Уверена, он сейчас наблюдал за мной откуда-то сверху. «Я смогу», — пробормотала я. «Конечно сможешь». Повернувшись к Элли, я благодарно ей улыбнулась. «Мне пойти с тобой?» — спросила она. Я помотала головой. «Думаю, я должна сделать это одна. Но тот факт, что ты ждёшь меня здесь, уже большая помощь. Спасибо. Проехать ещё один круг?» Я посмотрела на зелёную черепицу, прошлась взглядом вдоль белого фасада и, наконец, остановила его на эркере, свет из которого падал в сад перед домом. «Нет, я готова. «Я жду. Если через полчаса ты не вернёшься, пойду внутрь», — сказала Элли. Рассеянно кивнув, я всё-таки вышла. Тихо закрыла дверцу автомобиля Элли и распахнула маленькую деревянную калитку, ведущую на участок. Каждый шаг давался с трудом. Каждая клеточка тела вопила и приказывала мне развернуться, и тем не менее я с прямой спиной и поднятым подбородком шла вперёд, пока не оказалась перед дверью дома, который когда-то мечтала назвать своим. «Даффи». С тяжестью на душе я нажала на звонок. Через какое-то время в прихожей послышались шаги. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Дверь открылась. и глаза Нейта изумленно расширились. «Привет», — дрожащим голосом произнесла я. «Здравствуй». Также неуверенно отозвался он. Боже, как непривычно. Просто супер странно. И почему-то даже неловко. Что ты здесь делаешь, Доуни? спросил Нейт, наморщив лоб. Очень хороший вопрос. Мне надо с тобой поговорить. Несколько секунд он не мог оторвать от меня взгляд. Затем медленно кивнул и отошел в сторону. Я сделала нетвердый шаг через порог. Куртку снимать не стала и направилась сразу в гостиную. Дом обустроили не так, как мы когда-то планировали. Судя по всему, у Нейта изменился вкус. Дизайн в серо-черных тонах выглядел элегантно и не очень по-домашнему. Было ясно видно, что он жил здесь не один. На стене висели его фото с Ребеккой. Женская рука прослеживалась и в редких цветных акцентах, которые смягчали резкость угловатой мебели. А если свечи от Bave and Bodyworks и фотографии на стенах служили недостаточным доказательством, то стеллаж, сверху донизу заполненный женскими фильмами, вполне как и книжный шкаф, на котором обнаружилось довольно много любовных романов, среди них даже парочка моих любимых. Красиво получилось, немного неуклюже сказала я и замерла посреди комнаты. Присаживайся! предложил Нейт, указывая на диван. Я проигнорировала его жест и села на стул, стоявший за обеденным столом. Так будет менее интимно. «Хочешь чего-нибудь выпить?» Я покачала головой. «Нет, спасибо». Он выглядел иначе, взрослее. На нем были джинсы и рубашка с расстегнутой верхней пуговицей. Свои светлые волосы средней длины он обрезал, и носил теперь более короткую стрижку. «Для работы в офисе», — догадалась я. Щеки гладко выбриты, и хотя раньше без щетины он всегда казался очень юным, последний год изменил Нейта и сделал его лицо выразительнее. Впрочем, в моих глазах он навсегда останется мальчишкой, с которым я выросла. «Я хочу поговорить о твоем звонке, Нейт», — начала я. Едва заметно вздрогнув, он опустил взгляд на свои руки, которые сложил на столе. «Мне понадобилось много времени, чтобы пережить то, как ты со мной поступил. Ты не можешь просто звонить и говорить мне подобные вещи. Между нами всё кончено, и уже давно». Несколько раз он открывал рот, будто собирался что-то сказать, однако потом снова его закрывал. «Я знаю. Извини». «Выдавил он в итоге. «Судя по интерьеру и книгам там на полках, вы с Ребеккой живете вместе. Если это так, то все еще хуже. Ты не можешь напиваться и звонить мне, утверждая, что все еще любишь меня, черт побери!» Настойчиво продолжала я. «Ты что, не сделал никаких выводов?» «Такого я не говорил», — возразил он. «У меня отвалилась челюсть». Не знаю, может, ты напился до бессознательного состояния и ничего не помнишь, но у меня твои слова до сих пор чётко звучат в ушах. Он замотал головой, и на ней не пошевелился ни один волосок. Нейт уложил волосы гелем. Раньше он никогда так не делал. Смотрелось странно, как будто волосы высекли из камня. Я сказал, что скучаю по тебе, Доун что мы не общались уже год и что я всегда буду тебя любить, но... Я вздрогнула. Нейт это увидел и на мгновение замолчал. «Знаю, я совершил ошибку, наверное, самую большую ошибку в своей жизни, когда пустил на ветер то, что между нами было, и я это признаю. Но я изменился. Теперь я беру на себя ответственность за свои ошибки». Он откинулся на спинку стола и потер затылок. «Я звонил тебе, потому что хотел, чтобы ты узнала всё от меня, а не из третьих рук. Я...» Он прочистил горло, а на щеках у него появился румянец. «Что случилось?» — встревоженно спросила я. Пускай нас разделяла огромная пропасть, я всё ещё слишком хорошо знала Нейта, чтобы понять, то, что он собирался мне рассказать, касалось чего-то очень личного. Господи, надеюсь... Он сейчас не сообщит, что болен, и ему осталось жить всего несколько месяцев. Пожалуйста, нет. Он вновь посмотрел мне в лицо, и в его глазах отражалось глубокое сожаление. Мы с Ребеккой женимся. Я ждала и ждала. Боль не приходила. Вместо этого меня захлестнула волна облегчения. Свадьба определенно лучше, чем смертельная болезнь. «Ну, скажи что-нибудь», — пробормотал Нейт. Он потянулся через стол за моей рукой, и я оказалась недостаточно проворна, чтобы её отдёрнуть. Он мягко обхватил мои пальцы. По коже не побежали мурашки. Я чувствовала... Вообще ничего не чувствовала. Ни глухой злости, ни грусти, ни искр, которые прежде сверкали между нами. «Мои поздравления, Нейт». Тихо ответила я и уставилась на свою кисть, которая почти полностью скрылась под его ладонью. Его руки всегда казались мне невероятно привлекательными и красивыми. Теперь же это просто... руки. Крупные, неуклюжие лапы, удивительно неподвижные, полная противоположность тем рукам, по которым я тосковала. Рукам, которые никогда не успокаивались и так часто были покрыты брызгами краски или клея. «Больше тебе нечего сказать?» — недоверчиво спросил он. Качнув головой, я опять посмотрела ему в лицо. «А чего ты от меня ожидаешь?» У него расширились глаза. Я думал, после всего, что было, ты... Его слова терялись в огромной гостиной. Я хмыкнула. «Я что?» «Брошусь на пол и буду орать, как капризный ребёнок?» «Ты можешь орать на меня, Доуни. Ты можешь делать всё, что пожелаешь, если это значит, что ты снова станешь частью моей жизни», — горячо заявил Нейт. И словно чтобы подчеркнуть сказанное, сильно стиснул мои пальцы. «Но я не хочу становиться частью твоей жизни». «Доуни, пожалуйста», — взмолился он. «Я пришла сюда сегодня» чтобы сообщить тебе, что подвожу окончательную черту. Тебе больше нельзя мне звонить, Нейт, понимаешь? Я построила в Вудсхилле новую жизнь, и не хочу, чтобы ее разрушили воспоминания, которые связаны с одной лишь болью. Как бы осторожно я не выбирала слова, у него в глазах все равно вспыхнула печаль. «У меня просто не получается представить себе жизнь, в которой нет тебя. Мы выросли вместе, Доуни». «Я не хочу терять тебя навсегда, потому что ты вечно будешь занимать место в моём сердце. Только поэтому я тебе звонил, потому что хотел... Подумал, возможно, мы могли бы быть друзьями?» — договорила я и грустно улыбнулась. «Я больше никогда не смогу с тобой дружить. Ты просто-напросто вычеркнула меня из своей жизни, даже ни разу не обернувшись». Это прозвучало практически как упрёк. «Но так ты сам позаботился о том, чтобы мне было легко это сделать. А чего ты ждал? Что после всего случившегося я еще останусь твоим другом? Буду наблюдать за тобой во всем этом?» Я взмахнула рукой, подразумевая окружающую обстановку дома. Он до сих пор имел для меня какое-то значение. В конце концов, с ним были связаны детские воспоминания, укоренившиеся глубоко во мне. Однако при мысли о том, чтобы жить здесь что-то внутри отчаянно сопротивлялось. «Извини», — повторил он. «Так же часто я уже слышала от него эти слова. Я принимаю твои извинения». Я ответила на пожатие его ладони. Один раз. А потом убрала свою руку. В самый подходящий момент, поскольку кто-то спустился вниз по лестнице. Деревянные ступени громко заскрипели. «Кто звонил в дверь?» — раздался голос Ребекки из коридора. Кажется, я слышала его впервые, ну, не считая того вечера, когда обнаружила её стонущей и кричащей от страсти в нашей комнате. Вскоре после этого она появилась в дверном проёме гостиной и застыла, заметив меня за столом. Лицо побелело, как мел. Её шок отражал мой собственный. У меня открылся рот. Я опустила взгляд ниже, на отчетливо выпирающий живот. Либо Ребекка в одиночку умяла целую индейку, либо тут уместны двойные поздравления. Нейт откашлялся. «Это второе, о чем я собирался тебе рассказать». Поэтому он утверждал, что ответит за свои ошибки. Вот причина поспешной свадьбы, покупки дома и отчаянного звонка. Он был серьезен, когда говорил, что возьмет на себя ответственность мне почти стало жалко Нейта, хотя, глядя на выражение лица Ребекки, сочувствовать было всё труднее. Я просто не могла сопоставить эту красивую беременную девушку с той мерзавкой, которая до потери пульса трахалась с женатым парнем в моей комнате. «Мои поздравления вам обоим», сказала я, и, несмотря на странный привкус этих слов, произносила их искренне. Потом медленно поднялась, ответила на кивок Ребекки и вышла из гостиной в коридор. «Доун, подожди!» Нейт следовал за мной по пятам, но я не слушала его просьб. Так быстро, как только могла, я покинула этот дом. Минуя цветы и кусты, быстрыми шагами направилась к машине Элли. Я уже видела свою подругу, и меня затопило облегчение. Как вдруг позади раздались шаги. Меня схватили за руку. «Доум, прошу, послушай меня», — настойчиво проговорил он. «Ты можешь...» Я развернулась. «Нет». Он ошарашенно моргнул. Я набрала полную грудь воздуха. «Шесть лет своей жизни я провела вместе с тобой, только чтобы ты выбросил меня как мусор. А весь прошлый год у меня ушел на то, чтобы справиться с этим. Я поставила на нас точку. И, думаю, ради Ребекки и своего нерождённого ребёнка тебе следует сделать то же самое. Нейт меня не отпускал. Его хватка лишь усилилась, словно он судорожно цеплялся за то, на что ещё надеялся между нами. «Отпусти меня, Нейт!» Он покачал головой. «Но...» «Она сказала, чтобы ты её отпустил, ублюдок!» Внезапно зазвучал у меня за спиной голос Элли. Она встала рядом со мной и он мгновенно убрал от меня руки. «Кто это?» — тихо спросил он меня, не отрывая взгляда от Элли. «Я Элли. Рада, наконец, с тобой познакомиться». А в следующую секунду она выбросила кулак вверх и врезала Нейту по подбородку. Тот взвыл и схватился за челюсть. У него вырвалось громкое ругательство. Разинув рот, я уставилась на Элли. Подруга крепко стиснула зубы, и быстро встряхнула кистью. «Ты тут закончила?» спросила она. Я молча кивнула. Элли взяла меня под руку, и мы вдвоем пошли к ее машине. Прочь от дома, который когда-то был моим будущим, как и мужчина, стоящий на узкой дорожке и стонущий от боли. Я еще раз оглянулась на него через плечо. Когда наши взгляды встретились, расставание стало окончательным.